и успел его отвести блоком в сторону. Вновь пробил с ноги в район печени. Увы, опять без результата. «Пора кончать с этим», — услышал я сквозь звон в ушах. «Дурак ты, Илья!» Моё тело в который раз за этот день отправилось неуправляемый полёт. При падении на железнодорожный насыпь из меня вновь выбило дух. Когда же получилось фокусировать зрение, мутант стоял надо мной, занесённым для финального удара топором. Грохнул близкий ружейный выстрел,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 то разбил бы голову, а так только ощутимый удар получил. «Давай-ка закончим это бадание Он стал надо мной, широко расставив ноги, сжимая направленный на меня второй свой обрез. Накрыло жёсткое чувство дежавю. Вновь на меня направлено ружьё. Только в этот раз дульный срез двустволки смотрит мне в лицо, а не в грудь. На мгновение всё моё внимание сосредоточилось на чёрных провалах стволов. Похоже, на этот раз это действительно конец.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 «Если это промышленное здание, как же заносить сюда станки и другое оборудование?» Я задрал голову и покрутил ей. В высоком потолке обнаружились технологические проёмы, задачей которых, видимо, и была доставка в подвал всякого нужного и полезного. Удовлетворившись своими наблюдениями, заторопился на выход. Всё же мне было срочно нужно как можно скорее ответить на настойчивый зов природы».